По брезенту над их головами ударило несколько капель. Начинался дождь. — Ладно. — Значит, проблема имеется у тебя, — сказал Гарри. — Ну так давай, высказывайся. Рон сбросил с койки длинные ноги и сел. Лицо его было теперь озлобленным. Он почти не походил на себя. — Хорошо, выскажусь. Только не жди, что я буду скакать по палатке, радуясь еще какой-то обнаруженной вами дряни. Лучше... Добавь ее к списку вещей, которых ты ничего не знаешь. — Не знаю? — переспросил Гарри. — Я не знаю? Плюх-плюх-плюх. Дождь становился все гуще, барабанил по покрытому листьями берегу, по реке что-то тараторившей в темноте. Страх погасил ликование Гарри. Рон говорил в точности то, что, как подозревал Гарри, должен был думать. — Как-то не похоже, что я переживаю здесь лучшие дни моей жизни, — продолжал Рон. Сам понимаешь, рука искалечена, жрать нечего, и задница каждую ночь отмерзает. Я надеялся, видишь ли, что, пробегав столько недель с высунутым языком, мы хоть чего-то достигнем. — Рон, — произнесла Гермиона, но так тихо, что он сделал вид, будто не услышал ее сквозь лупивший по брезенту дождь. — Мне казалось, ты знаешь, на что идешь? — сказал Гарри. — Да, мне тоже. — Так что же именно не отвечает твоим ожиданиям? — спросил Гарри. Теперь на помощь ему приходил гнев. — Ты полагал, что мы будем останавливаться в пятизвездных отелях, находить каждый день по крестражу. Думал, что на Рождество уже вернешься к мамочке. — Мы думали! Ты знаешь, что делаешь! — крикнул Рон, вскакивая. И эти слова словно пронзили Гарри раскаленными ножами. — Думали, Дамблдор, тебе объяснил, что нужно делать! Мы думали, у тебя есть настоящий план! — Рон! — снова произнесла Гермиона, на этот раз перекрыв голосом шум дождя. Но Рон и тут не обратил на нее никакого внимания. — Ну, прости, что подвел тебя, — ответил Гарри. Голос его был совершенно спокойным, хоть на него и навалилось ощущение пустоты, собственной никчемности. — Я с самого начала был откровенен с вами, рассказывал все, что услышал от Дамблдора. — И ты, возможно, заметил? Один крестраж мы нашли, ага, и сейчас близки к тому, чтобы избавиться от него, примерно так же, как ко всем остальным. Иными словами, и рядом со всем этим не стояли. — Сними медальон, Рон, — непривычно тонким голосом попросила Гермиона. — Пожалуйста, сними. Ты не говорил бы так, если бы не проносил его весь день. — Да нет, говорил бы. — сказал Гарри, не желавший подыскивать для Рона оправдания — По-твоему, я не замечал, как вы шепчетесь за моей спиной? Не догадывался, что именно так вы и думаете? — Гарри, мне... — Не ври! — обрушился на нее Рон. — Ты говорила то же самое. Говорила, что разочарована, что думала, будто у нас есть за что ухватиться, кроме... — Я не так это говорила, Гарри, не так! — закричала она. Дочь молотил в брезент. По щекам Гермиона текли слезы. Восторг, который они испытывали несколько минут назад, исчез, как будто его и не было никогда. Сгинул, подобно фейерверку, который вспыхивает и гаснет, оставляя после себя темноту, сырость, холод. Где спрятан меч Гриффиндора, они не знали. Да и кто они, собственно, такие? Трое живущих в палатке подростков, единственное достижение которых сводится к тому, что они пока еще не мертвы. — Так почему же ты все еще здесь? — спросил Гарри урона Рона. — Хоть убей, не знаю, — ответил Рон. — Тогда уходи, — сказал Гарри. — Может, и уйду, — крикнул Рон и подступил на несколько шагов к недвинувшемуся с места Гарри. — Ты слышал, что они говорили о моей сестре? Ну, тебе на это чихать с высокой елки, верно? Подумаешь, запретный лес! Гарри, видавшему вещи похуже Поттеру, плевать! Что с ней там происходит? Ну, а мне не плевать. Ни на гигантских пауков, Ни на умалишенных. Я сказал только, что она там не одна, Что с ними хагрит. Да-да, я уже понял, тебе плевать. А как насчет остальной моей семьи? Уизли вовсе не нужно, Чтобы покалечили еще одного их ребенка. Это ты слышал? Да. И не интересуюсь и ими, так? Рон вставая между ними, сказала Гермиона. «Это же не значит, что произошло что-то еще, такое, о чем мы не знаем. Подумай, Билл уже весь в шрамах. Многие наверняка видели, как Джорджу оторвало ухо. Ты, как считается, лежишь при смерти. Я уверена только об этом он и говорил». «Ах, ты уверена «Ну, отлично. Тогда я за них волноваться не буду. Вам двоим хорошо. Вы своих родителей надежно попрятали» мои родители мертвы взревел гарри а мои может быть в одном шаге от этого завизжал рон так уходи крикнул гарри возвращайся к ним притворись что вылечился от обсыпного лишая мамочка накормит тебя и рон сделал неожиданное движение гарри отреагировал мгновенно но прежде чем палочки вылетели из их карманов гермиона подняла свою протего крикнула она и невидимый щит отделил ее с Гарри от Рона. Мощь заклинания заставила всех троих отпрянуть на несколько шагов. Разъяренный Гарри и Рон вглядывались друг в друга сквозь прозрачный барьер, и казалось, будто каждый впервые ясно увидел другого. Ненависть к Рону разъедала Гарри как ржа. Что-то, соединявшее их, было разрушено навсегда. «Оставь крестраж», — сказал Гарри. Рон через голову сорвал с шеи цепочку и швырнул медальон в ближайшее кресло. А потом взглянул на Гермиону. — Что будешь делать? — О чем ты? — Ты остаешься или как? — Я, — страдальчески произнесла Гермиона. — Да, да, остаюсь, Рон. — Мы обещали пойти с Гарри, обещали помочь. — Я понял. — Ты выбираешь его. — Нет, Рон, прошу тебя, не уходи, не уходи! Однако Гермионе помешали ее же щитовые чары. А когда она сняла их, Рон уже выскочил в темноту. Гарри стоял неподвижно, молча, слушая, как она рыдает, выкликая среди деревьев имя Рона. Через несколько минут Гермиона вернулась с мокрыми, липнувшими к лицу волосами. — Он ушел! Трансгрессировал! Она рухнула в кресло, сжалась в комок и заплакала. Гарри охватило странное оцепенение. Он наклонился, поднял крестраж, повесил его себе на шею. Стянул с одеяло, накрыл им гермиону. А потом забрался на свою. И, вслушиваясь в стук дождя, уставился в темную брезентовую крышу.